Анна Ярославна в Париже Анна Ярославна была младшей из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого из рода Рюриквичей, и она стала супругой французского короля Генриха I. Поженились они в мае 1051 года. Мнение о том, что это произошло в 1049 году, скорее всего, ошибочно. Соответственно, Анна прибыла в Париж и стала королевой Франции. Она родилась в 1024 году в Новгороде. По некоторым версиям, она родилась в 1025 году, по другим — в 1032 году. Появилась она на свет как раз в то время, когда Ярослав, опасаясь своего младшего брата Мстислава Храброго, скрывался за крепкими стенами этого города. Именно в год рождения Анны Мстислав начал войну с Ярославом, в результате чего тот уступил ему Чернигов и все левобережье Днепра. Однако потом был подписан Братский мир, после чего стало ясно, что Мстислав вовсе не добивается единоличной власти. А в 1036 году он погиб на охоте. До его смерти резиденцией Ярослава по-прежнему был Новгород. В Киеве же управление осуществлялось его боярами. После смерти брата Ярослав перебрался со всей семьей и дружиной на берег Днепра. При жизненных изображений Анны не сохранилось, если не считать очень плохого качества фресок. Однако, по свидетельству французских хроник, золотоволосая дочь могущественного киевского правителя славилась красотой. И действительно, молва о ней дошла до французского короля Генриха I, и в 1044 году он послал первое свадебное посольство в далекую Русь. Вот что пишет об этом Франсуа де Мезере, автор, вышедший в 1717 году в Париже многотомной истории Франции. Генрих I не имел ни детей, ни жены. Он, понимая собственный немолодой возраст, разделял озабоченность своего совета, который требовал от него наследника для королевства. До него дошли слухи о прелестях княжны, достойной завоевать сердце великого монарха. То была Анна, дочь Ярослава, прозванного мудрым князя Руси, называемой нашими современниками московии. Воодушевевшись от одного рассказа о ее совершенствах, он послал в 1044 году епископа Демо с большим помпезным посольством, предлагая свою руку. Но посол этот получил отказ. Возможно, в то время Ярослав надеялся с помощью аналогичного брачного союза закрепить отношения с более близкими к его границам странами. Говорят, например, что он собирался выдать дочь за германского императора, однако немцы от такого династического союза отказались. С другой стороны, в ту пору Древняя Русь играла заметную роль в формировании облика средневековой Европы. А вот нынешняя Франция в те времена представляла собой скопище феодальных владений, в которых властителями сидели местные герцоги, бароны и графы. В конце X века в королевстве насчитывалось несколько главных владений. Графство Фландрия, герцогство Нормандия, герцогство Бургундия, герцогство Аквитания, Гиень, герцогство Гасконь, графство тулузское Маркизат, Гутия и графство Барселонское, испанская марка. С течением времени дробление пошло еще дальше, и из названных владений выделились новые, из которых наиболее значительными были графства Британь, Блуа, Анжу, Туа, Невер и бурбон Непосредственными же владениями короля, власть которого была во многом номинальна, была узкая территория, тянувшаяся к северу и югу от Парижа. Ее можно было бы разглядеть на карте только под сильным микроскопом, а их тогда еще не существовало. Поэтому нежелание Ярослава Мудрого отдавать свою дочь бог знает за кого было вполне объяснимо. Тем не менее, бездетному Генриху I был необходим наследник. Зная о молодости и красоте русской княжны, в 1048 году он послал новых послов для новых переговоров. Генрих из династии капетингов сын короля Роберта II и Констанции Арльской, родился в 1011 году и правил у себя в стране, начиная с 20-летнего возраста. Когда Генрих I стал королем, Бургундия была отдана его младшему брату, который стал родоначальником особого герцогского рода. Первоначально, в 1034 году, Генрих был обручен с Матильдой, дочерью императора Священной Римской империи Конрада II. Но брак не состоялся из-за преждевременной смерти невесты, которая даже не успела познакомиться со своим нареченным. В 1043 году Генрих женился на другой Матильде, дочери марк-графа Фрезии и племянницы императора Германии Генриха III. Однако через год она скончалась в результате неудачных родов. Таким образом, к моменту отправки второго посольства в далекий Киев 37-летний Генрих был вдов и бездетен. Подобное положение его сильно тяготило. Конечно, у короля были весьма прелестные наложницы, и это немного успокаивало нервы, но не могло избавить от постоянной тоски, ибо он хотел найти именно законную супругу, способную стать королевой Франции, а его осчастливить наследниками. Послам было поручено любой ценой получить согласие на брак именно с Анной, ибо, как мы уже говорили, до Франции дошла слава о прелестях принцессы именно Анны, дочери Ярослава, и он был очарован рассказом о ее совершенствах. Ко всему прочему, до короля дошли слухи о плодовитости славянских принцесс. Когда умерла королева Матильда, Генрих размышлял недолго. Почти все соседние монархи уже состояли с домом капетингов в кровном родстве, а церковь — сурово корала за браки с родственниками до седьмого колена, называя их кровосмесительными. Эта мера принесла много затруднений короля. Бедняги и на самом деле почти все были родственниками, так что теперь найти достойную супружескую пару стало очень сложно — а для некоторых государей практически невозможно. Мысль обратиться в поисках невесты к далекому великому князю Киевскому пришла Генриху практически сразу. К тому же, наведя справки, он узнал, что женой Ярослава была дочь короля Швеции Олафа, и сам он уже выдал одну дочь за норвежского короля Харальда Смелого, а другую — за венгерского короля Андрея. Кроме того, Генриха уверяли, что у киевского правителя лари набиты золотыми монетами, и это обстоятельство еще более усилило его влечение к далекой русской красавице. Несмотря на непредвиденные задержки в пути и огромные расстояния от Парижа до русских границ, послы короля Франции благополучно прибыли в Киев. Посольство возглавлял епископ Шалонский Роже, сын графа Намюрского. Ценя его дипломатические способности, король Генрих неоднократно посылал Роже с ответственными поручениями в Нормандию и даже к императору Священной Римской империи Конраду II. Теперь, когда король вновь решил жениться, он не мог найти лучшего посредника в таком деле, чем епископ из Шалона. Вторым послом ехал Готье-Савиер, епископ города Мо. Человек совершенно другого склада, малопригодный для хозяйственных дел, но весьма ученый муж, прозванный за свою начитанность Сезнайкой. Впоследствии он станет учителем и духовником Анны. Сопровождавший посольство сеньор Жослендошуни, получивший повеление защищать епископов от разбойных нападений на глухих дорогах, был рыцарем до мозга костей. Он отлично владел мечом, метко стрелял из арбалета и считался самым неутомимым охотником в королевских владениях. Послов сопровождали еще несколько славных рыцарей, а также масса оруженосцев и конюхов. Воины ехали в длинных кожаных панцирях с медными бляхами, в таких же штанах ниже колен и в кованых шлемах, защищавших от удара голову и нос. Копья у франкских воинов были тяжелые, а щиты таких размеров, что хорошо защищали все тело. Замедляли передвижение посольства тяжелые повозки с дарами, посланными Генрихом отцу своей будущей жены. Подарок князю Ярославу предназначались великолепные боевые мечи, заморские ткани, чаши из драгоценных металлов. Две дочери Ярослава Мудрого действительно уже были выданы за иноземцев. Елизавета за норвежского короля, а Анастасия за венгерского. Эти браки, как считал их отец, укрепляли дружбу и мир. А теперь вот приехали послы, чтобы увести его третью дочь во владение франкского короля. Западное франкское королевство стало называться Францией в 10 веке, а Капетинги стали первой национальной французской династией. Великому князю приходилось подумать о многом. Какие выгоды можно было бы извлечь из такого брачного союза, и не даст ли новое родство возможность завязать отношения с далеким Римом, чтобы при случае оказывать давление на заносчивый Константинополь? Как поступить? Видимо, следовало бы поскорее послать за сыном Всеволодом, чтобы приготовиться к приему послов. А пока сообщить Ирине так ярослав называл свою жену ингигерду о предстоящих переговорах удивительно но меньше всего князь ярослав думал в этот момент о том чтобы спросить мнение дочери или хотя бы уведомить ее о происходящем еще бы Разве не говорили мудрецы, что снисходительные отцы делают детей неблагодарными, а участь всякой девицы — подчиняться родительской воле и жить в послушании? А тем временем послы короля Генриха с чувством удивления и восторга рассматривали золотые ворота столицы Древней Руси. Их встретил брат Анны Всеволод Ярославич и легко начал объясняться с ними на латыни. Вскоре согласие великого князя Ярослава Мудрого на брак княжны Анны Ярославны с французским королем было получено. И 4 августа 1049 года она, расставшись в слезах и в причитаниях с матерью, отцом и братьями, навеки покинула русскую землю. Ее будущий муж Генрих не обладал большими способностями или прилежанием в изучении наук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 так называлась королевская область расположенная по обоим берегам сены покрытые лесами и пересеченные вечно разбитыми дорогами капетинги только по титулу были королями франции поэтому всячески стремились расширить границы своих владений однако повсюду у них на пути возникали серые громадины замков и х вассалов уже превратившиеся в те времена из бревенчатых в каменные Генрих в ответ тоже строил крепости, если находил на это средство, и вскоре его земли также покрылись этими мрачными сооружениями. В те суровые времена правителям было не до красот пейзажей. Того же Генриха короновали еще при жизни отца, однако корона едва держалась на его голове. Заметим, что король Роберт II, сын Гуго Капета, будучи миролюбивым и очень религиозным человеком, всецело поглощенный соборами и церковной музыкой, крайне мало внимания обращал на государственные дела. Последние годы его жизни были омрачены распри сыновьями. Виновницей ссоры, как считают, была королева Констанция, желавшая непременно передать престол своему младшему сыну Роберту. Из-за этого два старших сына короля, Гуго и Генрих, лишённые почти всякого содержания, принуждены были вести жизнь бродячих рыцарей. Гуго умер совсем юным, но Генрих, примирившись с отцом, был назначен его преемником. В конце концов Анна прибыла к городу Реймсу. Король Генрих, потеряв всякое терпение и не желая больше ждать ни единого часа, выехал в сопровождении свиты ей навстречу. Он был тучным и всегда хмурым. Сейчас же ему и подавно было отчего хмуриться. Он ожидал Анну с большим волнением и некоторым беспокойством, раз за разом задавая себе один и тот же вопрос — Правильно ли он сделал, пойдя на заочную помолвку, и не придется ли ему до конца своих дней сожалеть о неосторожно сделанном шаге? Но как только он увидел дочь великого князя Ярослава, его опасения рассеялись. Она была так хороша собой, что король сразу влюбился в нее. Слухи о ее красоте явно не были преувеличенными. Анна же, напротив, была огорчена. Она представляла себе своего жениха совсем другим, более красивым и молодым. Неужели это и есть тот самый человек, с которым ей суждено разделить жизнь до гробовой доски? Генрих молчал, не зная, что сказать. Да и на каком языке это делать? Епископ Роже начал что-то говорить ему на ухо, и Генрих терпеливо слушал.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 Анна ехала в буре приветствий, и местные женщины что-то кричали будущей королеве, удивляясь ее странному наряду, подобного которому они еще никогда не видели. Народ радовался приезду Анны, словно надеялся, что теперь трудная жизнь станет легче, а урожаи обильнее. В Реймсе должна была состояться брачная церемония и коронация Анны. Еще ни одна французская королева не удостаивалась подобной чести. Однако Генрих считал, что такой обряд только упрочит права его будущего наследника. Но уже с первых дней пребывания Анны во Франции ему пришлось столкнуться с ее упрямым характером. Так, например, она решительно отказалась присягать, положив руку на Латинскую Библию, и заявила, что клятву принесет только на славянском Евангелии, которое она привезла с собой. Очарованный ее прелестями, Генрих вынужден был уступить, несмотря на ворчание епископов. В Париже и поныне хранится брачное свидетельство, подписанное Анной. Кроме того, там же находится и привезённая ею из Киева Евангелие, которым её благословил перед отъездом отец. евангелии это написано на церковно-славянском языке. Многие французские короли при помазании давали Богу обет на этом Евангелии, и так как славянская азбука им была совсем незнакома, то они принимали её за какой-то неведомый магический язык. 22 июля 1717 года, когда император Петр Великий посетил Реймс, ему показали это Евангелие и пояснили, что никто из людей не знает этого волшебного языка. Каково же было удивление французов, когда Петр начал бегло читать его вслух. Кстати сказать, в мае-июне 1717 года царь Петр посетил Париж. Петр I, как и его спутники, был наслышан, что город здешний велик и строением хороший богат, товаров всяких и гораздо хороших множество, только очень все дорого. Правда, есть чего смотреть. Забегая вперед, отметим, что Париж начала XVIII века был уже совершенно другим городом. При Людовике XIV он значительно изменил свой облик почти утратил средневековые укрепления, многие набережные были облицованы камнем, в городе появились целые районы регулярной застройки, в том числе площадки с памятниками королям, а также несколько общедоступных регулярных садов и бульваров. И Петру, в отличие от Анны, Париж понравился. О парижских впечатлениях царя в своих мемуарах герцог де Сен-Симон написал так. Якобы Петра I крайне поразила роскошь, которую он видел. Ему очень по сердцу пришлись и король, и Франция, и он с горечью сказал, что роскошь вскоре погубит Францию. Уезжал он, восхищенный оказанным приемом всем, что увидел. Сказать то же самое о банне невозможно, но выбора у нее не было. Позже, под влиянием обстоятельств, она примет католичество, и в этом дочь Ярослава проявит мудрость, и как французская королева, и как мать будущего короля Франции. А пока же на ее голову была возложена золотая корона, и она стала королевой Франции. Бракосочетание происходило 19 мая 1051 года в аббатстве святого Ремигия а церемонии коронации в церкви Святого Креста, той самой, на месте которой сейчас находится знаменитый Раимский собор. Анне казалось, что все, что с ней происходит, ей лишь снится. От латинских, не очень благозвучных, но громких гимнов, от непривычно тягучей музыки органа, от благовонного фимиама у нее закружилась голова. И что интересно, Высокообразованная Анна на брачном контракте написала свое имя, а ее супруг, король, вместо подписи поставил крестик. По окончании коронации в архиепископском дворце устроили пышный пир. Как пишет профессор Семенкова, в те времена Франция и древнерусские государства от ранней феодальной раздробленности переходили к централизованной власти. И это обстоятельство особенно важно, поскольку общепризнано что до нашествия монголов Древняя Русь развивалась по законам, единым с Европой. Париж Анна не сочла красивым городом. Королевский дворец напоминал своими мощными стенами и скупо прорезанными окнами крепость. Девушке, привыкшей к красотам стольного града Киева, в котором в те времена насчитывалось более 400 церквей, образованным собеседником и огромным размером страны, все это было как-то странно. Право же, Париж начала XI века по сравнению с Киевом выглядел провинциальным городишком. В Париже Анна морщилась при виде грязи и мусора на улицах, которые кучами лежали повсюду, отчего по улицам бегали крысы, а в воздухе летали полчища мух. Водопровода в Париже тоже тогда не было, и воду из пригорода приносили водоносы. Из-за отсутствия канализации в домах помойные ведра в этом городе выливали прямо из окон, и нечистоты часто попадали на проходящих мимо людей. От всего этого кошмара по улицам разносился такой зловонный запах, что дышать было невозможно. Чтобы от него избавиться, люди разжигали костры, но это не спасало. Но ароматы на улицах — это еще полбеды, потому что от самих франков тоже исходил неприятный запах. Выяснилось, что мытье тело они считали не только бесполезным, но даже вредным для здоровья занятием. Более того, многие были убеждены, что омовение водой — это грех, и король Генрих был того же мнения. Плюс он ел руками и совершенно не умел пользоваться вилкой и ножом. Своему отцу ошеломленная Анна тогда написала, «В какую варварскую страну ты меня послал? Здесь жилища мрачные церкви безобразны, а нравы ужасны». Однако ей было суждено стать королевой именно этой страны, где даже придворные были почти поголовно неграмотными. Париж к тому времени уже был важным центром торговли и ремесел, но в политический центр государства он еще только превращался. И развивался он как типичный ранний феодальный город. Париж интенсивно стирал следы былого римского присутствия. Левобережный Париж стал оплотом католического духовенства, базировавшегося в аббатствах Сен-Женевьев и Сен-Жермен-де-Пре. Аббатство Сен-Виктор было основано лишь в 1113 году. Парижского университета, положившего начало знаменитому латинскому кварталу, тогда еще не было. Зато был речной порт, Рынок и многочисленные ремесленные мастерские. Развивался Париж достаточно стихийно. По мере необходимости его окружали крепостными стенами, наполовину каменными, наполовину дубовыми, которые оберегали жителей города от набегов мятежных феодалов и иноземных захватчиков.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 Многие парижские церкви и монастыри лежали в руинах, и большинство парижан продолжали тесниться на острове Сите. Вокруг аббатства раскинулись поля и виноградники, а город часто страдал от разрушительных наводнений, после которых властям приходилось восстанавливать мосты и укреплять береговую линию. Генрих I стал королем в 1031 году. А его отец, Роберт II Благочестивый, желая искупить свое отлучение от церкви, перестроил церковь сен жермен лос которая первоначально называлась сен жермен ле -Ронт. Он расширил королевский дворец на острове Сете и построил в нем часовню святого Николая, на месте будущей Сен-Шапель. Сам Генрих I на месте старой капеллы святого Мартина основал монастырь Сен-Мартен-де-Шан, наделив его особыми привилегиями и фактической автономией от власти папы. Но окончательно закрепил свое главенствующее положение среди городов-конкурентов Париж лишь к концу XII века. Слова великих В описываемый период большинство горожан по-прежнему живут на острове Сите. Здесь же сосредоточен основной жилой фонд города. Сохраняется и соперничество за власть между королем и епископом. Реставрацию Робертом Благочестивым дворца Сите на западе острова парижане воспринимают как символ восстановления королевской власти. Этот дворец – Остается резиденцией короля вплоть до середины XV века. Характерные черты острова — мосты, торговые лавки, рынки и порт. Иван Комбо, французский историк. Королевский дворец на острове Сете, в котором поселилась Анна, — это нынешняя консьержерия. Но в те времена это был королевский замок в самом центре Парижа, на западной оконечности острова Сете. Никакого собора Парижской Богоматери рядом тогда еще не было. Сегодня консьержерии — это целый комплекс дворца правосудия, в котором до сих пор находятся муниципальные службы, суд и прокуратура. А в те далекие времена это был лишь скучный серый замок, который стал полноценной королевской резиденцией в конце X века. Сын Гуго Капета, Роберт II Благочестивый, женившись на Констанции Арльской, родивший королю девять детей, решил увеличить королевский замок. Он пристроил к его стенам паттерны, так называются подземные галереи для сообщения между фортификационными сооружениями, а на северо-востоке замка он построил королевский зал, где заседал Большой Королевский совет. Когда Генрих отсутствовал, Анна по каменной винтовой лестнице поднималась на дворцовую башню. Оттуда были хорошо видны окрестности города, зеленоватая река и склонившиеся над водой старые ивы. Город был обнесён серыми стенами, а все пространство внутри укреплений было застроено серыми домами, среди которых кое-где возвышались такие же серые, как и все вокруг, церкви. Как же все это было не похоже на ее родной Киев. Анна уже побывала во многих церквях, скромных и полутемных. Они ей не нравились, но она не показывала виду. Где бы она ни появлялась, парижане радостно приветствовали ее криками в надежде, что она будет не такая, как другие. Жизнь Анны в Париже текла вяло, однообразно и казалась совсем беспросветной. Удивительно, но она почти никогда не оставалась наедине с мужем. За столом во время поездок по королевским владениям, на охоте, в Королевском совете, в котором королева принимала участие наравне с Генрихом, всегда и в любой час рядом находились чужие люди. Даже в королевской спальне то и дело появлялись то Сенышаль, так назывался высший придворный чиновник, заведовавший внутренним распорядком, то гонец с каким-нибудь срочным донесением, то старый псарь с известием о болезни любимой собаки короля. Перед тем, как лечь в супружескую постель, Генрих обычно сидел в одной рубахе босой перед зажженным камином и, мешая железной кочергой уголья, хрипловатым голосом рассказывал королеве о своих проблемах. И мало-помалу Анна стала жалеть этого человека, которого враги теснили со всех сторон, как волки одинокого пса у овчарни. проблему Генриха действительно была масса. Ему постоянно приходилось обнажать меч против своих заносчивых вассалов, и вся его жизнь проходила в бесконечных походах и осадах. Он был храбрым воином и неутомимым солдатом, но успех сопутствовал ему далеко не всегда. Королевская власть при нем ослабла, причем особенно жестокие удары ему нанес герцог нормандский Вильгельм, будущий Вильгельм-завоеватель, король Англии, дважды разгромивший его. Не давал расслабиться и правивший в Бургундии завистливый младший брат Роберт. Военные действия обычно велись весной и летом, так что в остальное время года дороги во Франции находились в таком состоянии, что передвигаться по ним было невозможно. С другой стороны, Жизнь Анны в Париже совпала с экономическим подъемом в стране. Во время правления Генриха возрождались старые города – Бордо, Тулуза, Леон, Марсель, Руан. Шел процесс отделения ремесел от земледелия. Все это влекло за собой развитие товарно-денежных отношений. Налоги с городов приносили казне доход, который способствовал дальнейшему укреплению государственности. При этом во дворце, конечно же, было слишком много суеты. Целая армия придворных, как прожорливая саранча, пожирала все, и королю постоянно приходилось думать о пополнении запасов продовольствия. Параллельно с этим ему нужно было ежедневно разбирать судебные тяжбы, проверять отчеты вороватых чиновников, посещать монастыри и так далее и тому подобное. Молодая королева сразу же показала себя дальновидным и энергичным государственным деятелем. И очень скоро Анна, по сути, стала соправительницей мужа. Об этом говорят документы, в частности, государственные акты и грамоты, дарующие льготы или жалующие вотчины монастырям и церквям, на которых можно прочитать «Согласие супруги моей Анны» или «В присутствии королевы Анны». По словам Франсуа де Мезере, автора многотомной истории Франции, все надеялись, что этот брак будет более счастливым, чем брак с первой женой короля Матильдой. Однако надежды добрых французов оправдались не сразу. Прошло несколько лет, а детей все не было. Франция, прождав так долго счастье, уже начала терять надежду. Король был от этого в большом огорчении, а Анна, огорченная еще более чем он, безутешно скорбела. Перепробовав все существующие лекарства, она обратила свои молитвы к небу, уповая на святого Винсента, заступника французов. В 1053 году Анна, к великой радости короля, родила ему здорового наследника, которого назвали Филиппом. Текли годы, отмечаемые только празднованием Пасхи и Троицы или удачной охотой. Но для Анны и короля они были полны событий. После Филиппа в 1054 году у королевской четы родился еще один сын, которого назвали Робертом. Еще год спустя дочь Эмма, а еще через два года третий сын, которому дали имя Гуго. Генрих благодарил небеса, что не ошибся в плодовитости королевы и очень восхвалял ее разум и рассудительность. К сожалению, Роберт умрет, не достигнув и десяти лет. Зато Гуго станет знаменитым Гуго Великим, основателем второго дома вермандуа одним из вождей первого крестового похода. Для закрепления короны за своим потомством Генрих решил, по примеру отца, короновать своего первенства Филиппа заблаговременно. Коронация эта состоялась в Реймсе 29 мая 1059 года. Для Анны церемония превратилась в событие полное волнений. Совершал церемонию архиепископ Реймский Жерве присутствии двух папских легатов, епископов Гуго Безансонского и Эрман Фруа Сйонского. Сйон столица и административный центр швейцарского кантона Вале. Епископат здесь был основан в IV веке, а с начала XI века он даже имел право вершить правосудие, собирать подати и чеканить монеты. Хотя Филиппу едва исполнилось семь лет, Генрих пожелал, чтобы древний обряд совершили полностью. Король опасался всего, ведь в противном случае враги могли оспаривать в будущем священные права Филиппа на престол, сославшись на какое-нибудь упущение. Церемония получилась длительная и скучная. Все ее участники страшно устали, но многие не без удовольствия наблюдали за поведением маленького Филиппа в этом своего рода театральном действии. Еще бы, зрителям подобных представлений приходилось быть не всякий день. Однако маленький Филипп держался превосходно и ни разу не дал повода усомниться в том, что он достойный сын достойного короля. А 4 августа 1060 года король Генрих I скончался. После смерти мужа 28-летняя Анна с сыновьями поселилась в Сан-Лисе, небольшом замке в 40 километрах от Парижа. И там ею был основан и женский монастырь, и церковь святого Винсента. На портике последней при реконструкции в XVII веке было установлено лепное изображение русской княжны в полный рост с моделью, воздвигнутого ею храма в руке, и надписью «Анна Русская, королева Франции, воздвигла этот собор» в 1060 году. Как пишет профессор Семенкова, отношения супругов, особенно во властных государственных сферах, означали, что женщина вступающим в брак, определен один лишь долг – защищать интересы мужа и помогать ему. Исключение составляли вдовы, которые после потери супруга выполняли роль главы семьи, а иногда и государства. Тем самым от женских обязанностей они переходили к исполнению обязанностей мужских. Такую миссию с успехом выполняла лишь женщина, обладающая талантом, характером, волей. Согласно завещанию Генриха, Анна должна была стать опекуншей своего малолетнего сына Филиппа. Однако Анна, мать короля, осталась королевой и стала регеншей. Но опекунство по обычаю того времени передала мужчинам шорину покойного короля, графу Бодейну Фландерскому и Жерве де Белему, архиепископу Ремскому. А потом, как утверждает Семенкова, по существовавшей тогда традиции вдовствующую королеву Анну, ей было около 30 лет, выдали замуж. Вдову взял в жены граф Рауль де Велуа. Он слыл одним из самых непокорных вассалов, но, тем не менее, всегда оставался приближенным к королю. Граф Рауль де Валуа — сеньор многих владений, да и воинов имел не меньше, чем король. Анна Ярославна жила в укрепленном замке мужа мон -Дидье. Но есть и более романтическая версия о втором замужестве Анны Ярославны. Якобы Рауль де Крепи, граф де Валуа, влюбился в Анну с первых дней ее появления во Франции и только после смерти короля он осмелился открыть свои чувства. По еще одной версии, он якобы даже похитил Анну. Так Анна оказалась в мон -Дидье. Жизнь там была скучной и неудобной. Однако граф не зря облюбовал именно этот очень укрепленный замок. Только там он мог чувствовать себя в полной безопасности. Похищение — это так романтично. Постепенно душа Анны успокоилась, траурные настроения отошли на второй план, и она стала отвечать на ласки пылкого Рауля поцелуями. А потом, в 1062 году, местный священник обвенчал их. При этом Анна продолжила управлять Францией вместе с сыном королем. От этого времени сохранились документы с ее подписями, при этом весьма примечательно, что она продолжала в основном подписываться кириллицей и гораздо реже латинскими буквами «Анна, мать короля Филиппа». Однако бурная жизнь не прошла для графа бесследно, и он все чаще стал жаловаться на боли в сердце. Несмотря на то, что врач, по его словам, учившийся в знаменитой Солернской академии, запрещал графу есть жареное мясо, сало и жирный гусей, а особенно злоупотреблять вином, он, тем не менее, съедал за столом по нескольку кусков говядины и выпивал не меньше кувшина крепкого вина, отчего его лицо становилось багровым, теряя последние остатки былой красоты. Шел 1074 год, и вот в одну из темных ночей с 21 на 22 февраля граф де Влуа скончался, и Анна вторично осталась вдовой. После этого она покинула замок мон и вернулась в Париж к сыну королю. В Париже она опять стала подписывать указы и распоряжения, и при этом не удовольствовалась по обычаю тех времен за общей безграмотностью поставить крест рядом со своим именем, написанным рукой писца, а собственноручно подписывала документы своим именем на русском языке. Филипп неустанно трудился на пользу Франции, был деятельным и полным сил, хотя заметно толстел с каждым годом.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 и, вернувшись во Францию, обо всем рассказал. Но кого послать? Выбор Анны пал на рыцаря Вольца. Его возвращение она ждала много месяцев. И вот он вернулся, привезя с собой печальные вести. Оказалось, что вскоре после ее отъезда из Киева умерла ее мать. Через четыре года после смерти жены, 19 февраля 1054 года, в Ижгороде скончался отец Анны, великий князь Ярослав Мудрый. Похоронили его в Киеве, в Софийском соборе. А свои земли Ярослав поделил между сыновьями, чем спровоцировал новый виток борьбы за великокняжеский престол. О последних годах жизни Анны Ярославны мало что известно. Последняя, подписанная ею грамота, относится к 1075 году. Дальнейшая ее судьба — тайна за семью печатями. Существует предание, что в конце жизни Анна Ярославна вернулась на родину и, прожив там несколько лет, умерла. Выбитая у подножия ее статуи в Сан-Лисе строка Анна возвратилась на землю своих предков, вроде бы дает оснований историкам думать так. Русские летописи об этом, однако, молчат. Возможно, она ездила в Киев, но вернулась обратно во Францию, где она любила и была любима, и где прошла вся ее жизнь. На самом деле зададимся вопросом, что было делать этой женщине в стране, которую она покинула в молодости, и в которой теперь никто ее не знал. По иным версиям, и они выглядят более достоверными, она никуда не уезжала и дожила свой век при дворе сына Филиппа. По словам русского историка Николая Карамзина, честолюбие, узы семейственные, привычка и вера католическая, ею принятые, удерживались ю-королеву во Франции. Некоторые утверждают, что в последние годы жизни Анна много путешествовала по Европе. В частности, когда ей стало известно, что ее брат Изислав, потерпев поражение в борьбе за Киевский престол, находится в Германии, в городе Майнце, она якобы вспомнила, что Генрих IV, германский, был дружен с королем Филиппом, они оба конфликтовали с римским папой, и отправилась в путь, рассчитывая на добрый прием. Но, прибыв в Майнц, она якобы узнала, что Изислав уже перебрался в город Вормс и тогда настойчивая и упрямая вдова продолжила путешествие, но заболела в дороге. В Ормсе ей сообщили, что Изислав уехал в Польшу, а его сын — в Рим к папе. По мнению Анны Ярославны, не в тех странах следовало искать друзей и союзников для Руси огорчения и болезни окончательно сломили Анну, и она умерла, предположительно, в 1082 году в возрасте 50 лет, весьма преклонном по тем временам возрасте. И лишь через 80 лет после ее смерти в Париже на острове Сете начали возводить грандиозный собор, получивший название «Собор Парижской Богоматери».